с л о Я собиралась ужинать, когда позвонил Миллер. Это Саймон, сказал он, и прошу вас называйте меня по имени. Хорошо. Я просто хотел еще раз поблагодарить вас за то, что нашли время посмотреть эти видео. Мы разговорились. Я рассказала ему, что наладила контакт с Клэр. Он удивился, как вам это удалось, спросил он. Система слежения привела меня в нужное место, объяснила я. Я огляделась и обнаружила ее, затем оставалось ее зацепить. Зацепить? Я завела разговор, узнала, что она курирует девушку с улицы, и тут меня осенило. Я представилась журналисткой, которая пишет статью о девушках, сумевших начать новую жизнь. Она устроила нам встречу на троих, а затем мы с Клэр поболтали. Поболтали? По голосу Саймона было неясно, понимает ли он, что мне нужно завязать дружбу с Клэр, чтобы следить за ней и, возможно, найти способ ее переубедить. Дружеский совет, объяснила я свою стратегию. Я всегда начинаю с этого. Он помолчал, затем спросил: "А сколько лет той девушке, которую курирует Клэр? Она подросток. Подросток. Многозначительно протянул Саймон. Тогда понятно, зачем это Клэр." Она пытается найти замену Мелоди. Я ничего не ответила, и Саймон сменил тему. Я вчера прочитал, что случилось с вашим отцом, сказал он, об обвинениях, которые выдвинула ваша мать. Очень несправедливо. И доказательств она не предоставила. Тут же добавила я, потому что сразу же выбрала легкий путь. Но этого было достаточно, чтобы ваш отец не стал комиссаром. Без бинков продолжил Миллер. Этого она и добивалась. Конечно, уже ничего не изменишь, но я тут придумал кое-что, чтобы почтить его память. и м е н н а я стипендия. Что скажете? Думаю, он был бы польщен. Расскажите мне о нем. Я рассказала, что путь отца к успеху был тернистым. Он столько нелегких лет провел в полиции, продвигаясь по службе, и вот-вот должен был стать комиссаром. И тут в игру вступила она. Я подумала о матери, о ее безрассудном поведении, ужасных обвинениях, непоправимом вреде, который она причинила л и ш и в моего отца единственной цели, которой он шел всю свою жизнь. Кто-то должен был помешать ей разрушить его жизнь, сказал Саймон. Да, согласилась я. Какое-то время мы молчали. Затем Саймон спросил: Что вы будете делать, с к л э р если дружеский совет не поможет? У меня есть план Б. И какой же? В этот переломный момент мой ответ был мрачным под стать мыслям. Все средства хороши, ответила я.